Первое. Рассмотрим факты, связанные со страхом перед публичными выступлениями. Факт номер один. Вы не единственный, кто боится выступать публично. Исследования, проведенные в колледжах, показывают, что от 80 до 90% студентов, занимающихся в классах ораторского искусства, в начале курса испытывают страх перед сценой. Я убежден, что среди взрослых, пришедших на мой курс, эта цифра еще выше и приближается к 100%. Факт номер два. Некоторый страх перед сценой даже полезен. Так природа готовит нас к неожиданным жизненным испытаниям. Поэтому, если вы заметили, что ваш пульс участился, а дыхание стало прерывистым, то не тревожьтесь. Ваше тело, всегда чутко прислушивающееся к внешним событиям, просто готово к действиям. Если эти физиологические явления держать под контролем, то вы сможете думать быстрее, говорить более свободно и выступить с большей энергией и задором, чем в обычной ситуации. Факт номер три. Многие профессиональные ораторы говорили мне, что им так и не удалось полностью избавиться от страха перед сценой. Почти всегда перед выступлением они испытывают волнение и страх и не могут справиться с этими чувствами первые несколько минут выступления. Это та цена, которую мужчины и женщины платят за участие в гонке и за право считаться фаворитами. Ораторы, которые по их собственному выражению спокойны, как слоны, также толстокожи и также не способны увлечь своим выступлением аудиторию, как и эти скучные серые животные. Факт номер четыре. Основной причиной страха сцены является непривычность обстановки. «Страх порождается невежеством и неуверенностью», пишет профессор Робинсон в книге «Становление разума». Для большинства людей выступление перед публикой – ситуация незнакомая и, как следствие, вызывающая страх и тревожность. Для новичка любая последовательность незнакомых ситуаций становится источником страха и тревоги, учитесь ли вы водить машину или играть в теннис. Чтобы преодолеть страх, есть очень простой и легкий рецепт. Практика, практика и еще раз практика. Скоро вы обнаружите, как обнаружили это тысячи людей до вас, что выступление перед большой аудиторией способно принести радость, а не мучение. И открыв это, вы откроете список своих успешных выступлений – который будет неуклонно расти.